Глава двадцать вторая. Возвращение. Дела действительно не ждали. Необходимо было решать сотни вопросов. Когда ты несешь ответственность за судьбы людей, ты не можешь думать о себе только о пользе дела, а уж о своих душевных страданиях вообще нужно забыть и отодвинуть их на самый задний план. Мужу, видимо, тоже позвонили из инспекции, он притих. начал вести себя ниже воды, тише травы. Давай, дорогая, разбирайся со всеми деловыми проблемами, ты же у нас мозг, а я, как обычно, на втором плане. Возьму на себя все заботы о семье и создам тебе наилучшие условия. Марина начала разбираться со сложными схемами. Ближайший друг мужа Егор постоянно находился при нём. Был в курсе всех дел мужа. Откуда-то он взялся в их доме с тех самых пор, когда родился Саша. Сейчас Марине казалось, что он всегда здесь жил вместе с ними и всегда был преданным соратником мужа. Егор был уже не молод, и работа у Максима позволяла ему обеспечивать семью, жену и четверых детей. Понятно, что он всеми силами будет поддерживать мужа. Егор всегда на его стороне. Наверное, Ка знает и о любовнице. А оформить часть предприятия на него, значит, в дальнейшем подписать себе смертный приговор. Но другого выхода в связи с принятием нового закона она не видела. Всё же пришлось разделить многочисленных наёмных работников между ней, мужем и его помощником Егором. А несколько человек оформить как самостоятельных предпринимателей. Конечно, все отчёты за всех придётся делать Марине, иначе работники ни за что не согласятся на новый статус. А зарплату и аванс все хотят по-прежнему, день в день. Позвонил Дмитрий, поинтересовался, как дела, а потом сказал: Наша финансовая корпорация даёт кредиты в несколько миллионов долларов на успешные проекты. Сейчас это называется стартапами. И что для этого нужно сделать? Душу продать дьяволу, поинтересовалась Марина. Всего лишь нужно представить рабочий бизнес-план. Если хочешь, я помогу тебе его составить. Сейчас один предприниматель член конфедерации продаёт маргариновый завод Очень выгодное предприятие. Вложиться не хочешь? Дмитрий, ты издеваешься? Какой завод? Какое отношение я могу иметь к маргарину? У меня компьютерный бизнес. Впрочем, ради тебя я готова и маргарин полюбить. Только что с ним делать потом? Кушать всей семьёй и раздавать родственникам. Внезапно в ней возникло раздражение, и она спросила: "Дмитрий, А почему ты сам не хочешь открыть завод и взять кредит на своё имя? Это твоя стезя взвалить на себя воз, а потом тащить его и не ныть. Будет достойное занятие, отойдёшь, может быть, от своей психологии. Дмитрий, вот зачем ты обижаешь порядочных людей? Аркадий, гений. Гениев обижать нельзя, а порядочных людей нужно хулить или леять. Их мало, и каждый навес золота. А я, значит, так, ни гений, и ни порядочный, вообще непонятно кто. Серая мышь или серый крыс. Спасибо, солнце. Он обиделся и повесил трубку, а она подумала: "Я только и делаю, что обижаю Дмитрия. А ведь раньше так его любила. Неужели я смогла разлюбить его так быстро?" Неужели любовь так скоро и так печально заканчивается? А как же любовь на всю жизнь? Началась волна по закрытию игровых компьютерных клубов. Пятая на памяти Марины. Каждый раз нужно было собирать все документы, делать конфигурации на каждый компьютер, предъявлять бесчисленным комиссиям сертификаты и накладные. Без Артура Марина ничего бы не смогла сделать. Она сейчас целыми днями носилась по городу и собирала документы. Проблемы всё нарастали, как снежный ком. Марине уже начало казаться, что до конца жизни она будет тонуть в этих горах бумаг, которые всё плодились и размножались. За каждого работника ежемесячно нужно было делать отчёты по выручкам, и по подоходному налогу, и по платежам в пенсионный фонд. С таким объемом работ даже профессиональный бухгалтер с трудом справится, а уж она и подавно. Но доверить все сложные схемы бухгалтеру, значит удвоить объем работ. Все равно нужно все перепроверять и поминутно этому самому бухгалтеру звонить. Придется самой осваивать смежную специальность. На время она даже забыла и о любовнице мужа, и об Аркадии, который всё звонил и забрасывал её сообщениями. В основном прикал за то, что она его не любит и не понимает. И каждое послание заканчивал словами: "Я тебе друг, Марина, единственный надёжный, верный друг". Она с ним соглашалась, а про себя думала: "Столько друзей!" и никакой помощи. Сейчас она мечтала только об одном, чтобы все оставили её в покое, по крайней мере, до тех пор, пока она не разберётся с делами. Помощь предложил союз предпринимателей в лице Наины Иосифовны. Марина, не сидите сложа руки. Разве можно так притеснять бизнес? В властям должно быть стыдно. Вы подготовьте речь «А я договорюсь с телевидением и с прессой. Давайте будем бороться!» Всемирную поддержку и помощь предложил и Владимир Николаевич, председатель Конфедерации. Марина подумала, что, к сожалению, действенную помощь предложил не любимый Дмитрий, а практически чужой человек. «Через неделю должны приехать люди со столичного телевидения», и снять сюжет, как притесняют предприимчивых и честных предпринимателей, которые хотят работать и платить налоги в казну. У Марины раскалывалась голова, что бы она ни сказала, всё плохо, ни о чём говорить нельзя. Рассказать про станцию, больше никогда к ним не сунешься, про других проверяющих та же самая история. Но как ни крути, а выступать и говорить что-то придётся. Марина долго готовилась, писала речь, и ей казалось, что она нашла соломоново решение. Однако тщательно продуманная и выстраданная долгими ночами речь, в которой она пыталась обойти все острые углы, не пригодилась. Телевизионщики без предупреждения приехали к ним в игровой клуб, развернули аппаратуру И начали брать интервью у детей. Дети пищали и рассказывали взахлёб, отпихивая друг друга и стараясь попасть в фокус камеры. "А нас по телевизору покажут, а когда смотреть?" спрашивали они телевизионщика. Чтобы дети не нароком не ляпнули чего-нибудь лишнего, например, что прогуливают уроки, Марина экспромтом выдала на камеру. Одного не понимаю. Зачем всё время рубить куриц, несущих золотые яйца? Эта короткая фраза очень дорого ей обошлась. На следующий день приехали проверяющие и закрыли все её клубы. Они проверяли каждую бумажку, каждую буковку в накладных и сертификатах и даже прохождение флёрографического осмотра у работников. Конечно же, все причины закрытия были надуманными. Причина была одна и абсолютно прозрачна: нечего лезть в телевизор. Сиди тихонько и помалкивай, пока дают работать. Муж от чего-то начал ходить по инстанциям с бумагами, носил тех паспорта на дом и на все принадлежащие им квартиры. Неужели тайком готовится к разводу? при этом заставляя Марину тащить в ось предпринимательской активности, работать из-за себя из-за того парня. Она поделилась своими сомнениями с Аркадием. Он сказал, что ей нужно не ждать, а самой переходить к решительным действиям. «Мариночка, давайте я приеду и обеспечу вам моральную поддержку на всех этапах развода. Ведь я же могу пожить в вашей квартире». Конечно, можете, Аркадий. Мне это гораздо дешевле обойдётся, чем оплачивать гостиницу. Но я пока разводиться не собираюсь. Марина, первым делом вы должны обратиться в суд и начать раздел имущества по закону. Аркадий, вы в своём уме? Вы хотите, чтобы все мои деньги раздербали юристы и адвокаты? Вы представляете, что такое суд? Вы знаете, что за подготовку каждой бумажки нужно платить, и суммы там совсем не копеечные. Великих людей разоряли бюрокраздные процессы, а что говорить о такой мелкой сошки, как я. Я готов оказать всемерную поддержку. Денег, конечно, у меня кот наплакал, но душевное спокойствие я вам обеспечу. А ведь это на сегодняшний момент самое главное. Согласитесь, Марина. Они всё пытались перейти на ты, но это было сложно. Пусть лучше, как Артур, выкает. У Марины заболели глаза от бумаг. Аркадий висел на телефоне, а она достала капли со шкафчика в ванной и капнула по капле в каждый глаз. На её счастье, муш оказался дома. Он подскочил, вырвал у неё из рук флакончик И заорал: "Ты дура что ли? Ты хоть смотри, что себе закапываешь? Совсем сбрендяла со своими психологами. Все мозги запудрили". Он потащил её под кран промывать глаза, а потом зло бросил: "Читай на флаконе: салициловая кислота. Ты глаза себе жечь решила? Совсем уже мозгами сдвинулась со своими доброжелателями. Они тебя закодировали, что ли?" Ты уже под гипнозом всё делаешь. Это было правдой. В голове у Марины сгущался туман, тот самый, который поселился в ней после встречи в гостинице с Аркадием. Аркадий всё ещё был в гостях у своего академика. Он писал нежные письма о любви, между делом рассказывал о клинике для алкоголиков и наркоманов. Сегодня он попросил поговорить с ним в чате, а не по телефону. А давайте, Марина, откроем центр помощи алкоголикам и наркоманам. Я очень хорошо умею их лечить. И у меня уже есть один успешный проект с моим лучшим другом, профессором и академиком. Очень интересно. Довольно вяло отозвалась Марина. Я трудоголик, между прочим. Очень люблю работать и могу даже похвастаться необыкновенными успехами. У нас процент излечившихся в клинике целых 90%. Это говорит о высокой квалификации персонала и успешности методик. Аркадий, да вы о чём говорите? Мне бы голову от бумаг поднять. Какие клиники? Какие алкоголики? Марина, дело абсолютно верное. Вы подумайте, пожалуйста, и если решите вложиться, Мы с вами на всю оставшуюся жизнь миллионеры. Здесь реально очень большие деньги. Мой профессор на просторах бывшего Союза уже открыл 40 таких клиник. Ну, хорошо, расскажите подробнее. Ещё более вяло поинтересовалась Марина. Во-первых, в клинике планируется групповая психотерапия. Если вы, то есть ты не знаешь, она эффективна всегда. при любом раскладе. Члены группы сами помогают друг другу держаться и не употреблять запрещённые препараты. Другое дело, что богатые люди хотят особые условия. Вот мы им эти условия с тобой и обеспечим. Аркадий, можно покороче. У меня уже глаза болят такие длинные послания читать, пожаловалась Марина. Есть ли ещё короче? Для плодотворного лечения искусственно создаётся эффект ожидания, полгода минимум, а дальше технические штучки и тексты жёсткого кодирования. Ты же прекрасно знаешь, что я лучший в стране специалист по гипнозу. Да уж знаю, вздохнула Марина. Себе стоимость капельницы копейки, для клиентов она стоит гораздо дороже. в новогоднюю ночь аврал все врачи только и ездят по вызовам заболевших плюс круглосуточно ведётся приём в клинике снова просветил аркадий то есть вы аркадий предлагаете мне делать деньги на страданиях людских заманчиво конечно но только не для меня ты мариночка мудрая женщина хорошо считаешь вот и посчитай Переход на ты автоматически даст ему право упрекать меня в нелюбви и холодности. Нельзя с ним фамильярничать, подумала Марина. У неё раскалывалась голова. Да хоть что она этих клиник откроет. Вот сейчас разберётся с делами, с мужем помирится и начнёт заниматься клиникой, лечить алкоголиков, наркоманов, других зависимых. А уж от любви надо лечить всех, абсолютно всех, и в первую очередь. Что ей? Одним делом больше, одним делом меньше. Все любимые и любящие будут рады и счастливы, а она больше всех.